Глава 175. Арк в небе. Часть 2. Я мгновенно умру, если упаду с этой высоты. На этой высоте я даже не мог найти эльфов, которые собрались, чтобы сопроводить нас в путь. Честно говоря, я бы не сдержался, если бы не был в своей скелетной форме. Тем не менее, в то же время чувство захватывающее потусторонние красоты которое собственноручно наблюдал, а если еще приводить к этому ласкающий ветер, делало эти мгновения незабываемыми, в конце концов Суля осталась сзади и вскоре исчезла, когда Феруфисуротты полетела на запад в противоположную сторону восходящего солнца. Теперь нежележащий ландшафт считался тем горным хребтом Собыру, который действовал как естественная граница между Нозаном и Сальмой. Высота горного хребта была так огромна, так как некоторые из ее самых высоких вершин были заснежены, что происходило только на высоте 3000 метров. Однако Ферфисуроты продолжила неторопливо лететь на запад. Похоже, что мы прилетим к столице Сальмы раньше, чем ожидалось. Когда я смотрел вниз, то видел быстро меняющийся пейзаж. Вскоре понта выскочил из под моей груди, поднял свой пушистый хвост и издав довольный крик. Ферфисорота на секунду оглянулась на меня, прежде чем выдохнуть полной груди и похвастаться своей собственной доблестью. Естественно, это все из-за моих крыльев. На этот раз мы проверили карты, поэтому ты можешь просто расслабиться и насладиться поездкой. Аркун. Конечно, что касается скорости передвижения, ничто, кроме моей магии перемещения на отдаленное расстояние, не могло тягаться с королями драконов. Однако это было не тем, чем каждый мог воспользоваться, ведь все зависело лично от Ферфисуротты, Уиликсвима и других королей, посадят ли они себя кого-то или нет. Тем не менее, такие вещи как высота, холодный ветер и эффект быстрого ускорения и другие, также должны учитываться. Оглянувшись в прошлое, я мог с уверенностью заявить, что хорошо, что Ариана и мы не пошли со мной. Как минимум потеряли бы сознание. Она, должно быть, все это понимала с самого начала, поэтому отказалась вести кого-то еще кроме меня. Ведь только я доказал ей, что способен выдержать это испытание. Ладно, не буду думать о том, было ли это продуманным убеждением или просто оптимистическими предположениями от ее имени. Тем не менее ни холод, ни высота, ни скорость не мешали Понте весело махать хвостом. Пока я размышлял над такими вещами, фиолетовые глаза Ферифисуроты вновь сосредоточились на мне. А сама она раздраженно сказала, «Аркун, ты что-то умолк, может, что-то расскажешь?» Видать, она заскучала. Только вот мне нечего было ей рассказать, но внезапно, вспомнив нашу первую встречу, у меня появился вопрос. «Ферфисрота даной, если ты позволишь, я хочу тебя спросить кое о чем». Когда я впервые встретил ее, то заметил, что самым удивительным мне было не ее внешность или аура вокруг нее, а акцент. «Первым королем драконов, с которым я познакомился, оказался Уилексвим, и его манера речи показалась мне странной. Я предположил, что все они говорят одинаково, однако, поскольку никто не прокомментировал это, я со временем принял это за должное». «Ферифисоро твоя манера речи немного странная. Ты всегда так говорила?» Она несколько секунд поморгала глазами, прежде чем ответить на мой вопрос и усмешкой от всего сердца. «Ага, это так, ты тоже это заметил». Она остановилась на мгновение, прежде чем снова взглянуть на меня. «Это то, чему меня научил Эванжелин Кун. Это изящная манера говорить на другом диалекте, не так ли?» Ферфис Рот оказалась немного смущенной, когда я посмотрел в ее глаза и ответил. «Хм, это так. Ее диалект, безусловно, напоминал киотский». Все же нечестно говорить об этом, но откровенно говоря, это было очевидной подделкой. Чему же научил ее первый вождь? Я думал, что Эванжелин тот, кто создал Великий Лес Канады, был обычным чужестранцем, но возможно он был японцем, как и я. Это просто догадка, а не факт. Пока я размышлял о национальности Ванжелина, Понта смотрела в сторону земли и еще сильнее махала хвостом. Когда я услышал этот крик, я посмотрел вниз и увидел, что горный хребет уступил место равнинам. О, мы уже пересекли границу и вправду очень быстро. Равнины за горами Сабыру включались Сальму. Если я не ошибаюсь, столица этой страны Лариса должна быть прибрежным городом. Ферфис Ротта сначала изучила карту, прежде чем покинуть Сулию, и, казалось, уже знала весь маршрут наизусть. Вдалеке я увидел море. Мне не понадобилось и полдня, чтобы добраться сюда, и я облегченно вздохнул, когда осознал, что все идет быстро и гладко. В конце концов, массивные стены, раскинувшиеся портового города, появились перед нами рядом с Южным морем.